Глава 3. Итак, я полная неудачница. Написала еще одно письмо мужу Валерии, теперь уже серьезно заявляя о том, что если он не ответит, то в понедельник я пойду подавать документы на развод. Остаток дня проплакала у экрана ноутбука, просматривая вакансии. Нет ничего подходящего, не было. Из трех компаний пришел отказ, и я начала понимать. Покровский прав. На моем разуме поставили метку – — Будь проклят, мой бывший босс! Ушлый управленец, знал, как сделать так, чтобы я оказалась на самом дне. Пяти часам вечером приготовила ужин и побежала за Евой в садик. Погода ухудшилась, Срвался мокрый снег в перемешку с дождем. Противный ветер порывами бил в лицо, и я уже пожалела, что не взяла машину. Телефон завибрировал вызовом. Взглянула на экран и насторожилась. — Мой бывший босс! Что надо этому старому подлецу? «Аннушка, здравствуйте!» — весело проговорил знакомый голос. «Ну, как ты там поживаешь после увольнения? Вернуться не хочешь?» Это было очень унизительно, но в моей душе вспыхнула надежда. Вдруг все же можно повернуть время вспять и снова стать начальником отдела продаж. «А у меня есть возможность?» В моем голосе прозвенела отчаянная надежда. Мой бывший босс ее уловил и властно усмехнулся. Сразу стало противно от своего отчаяния, от уязвимости, от его гадского хамства. — Возможность исправить ошибки есть всегда, милая Анна. Отработаешь повидность на выходных у меня в загородном доме, и у тебя снова появится шанс вернуться в наш отдел. Конечно, начать придется с самой низшей должности, а дальше все будет зависеть от твоей покладистости. В его голосе слышалось торжество. Я дрожала всем телом не от холода, нет, а от отвращения и унижения. — Что ж ты молчишь, Анечка? У тебя ведь нет другого выхода. Никто не возьмет тебя на работу, пока не исправишь свою ошибку. Мой кабинет для тебя всегда открыт. Можем начать с завтрашнего дня. Скажем, в 7.30. На первый раз 30 минут нам с тобой будет достаточно. Я нажал отбой. Этот мерзкий слезняк ждал так долго, чтобы довести меня до отчаяния. Теперь у него развязаны руки, а я... Я мать-одиночка с кучей долгов и невыплаченной ипотекой. Ева слишком долго возилась с дутым пальто в раздевалке. А еще она выпрашивала киндер-сюрприз. — Мам, ну и купи... — цепляя за мою руку, уныла дочка. — У Нади есть принцессы, и у Лиды есть. — Одевайся, — прошепела я. Нахлобучил ей на голову вязаную шапочку с огромным помпоном. «Мамочка, купи!» Другие мамы с любопытством, смешанным с жалостью, наблюдали за нашей перепалкой. В их взглядах читалось недоумение. Как можно не купить любимому чаду шоколадный сюрприз? А у меня денег совсем не осталось, только впритык на продукты и хлеб. Как объяснить этим разряженным в меха куклам, что меня бросил муж и уволили с работы? За той самой Надей пришел папа. — Вам помочь, Анна? — Понимающе улыбнулся мне он. — Нет, спасибо. Но добрый папа полез в карман куртки и вытащил оттуда сто купюру. — Возьми денежку, Ева. Купишь себе шоколадный сюрприз с принцессой. и Ненавижу слащавых блондинов. Зажмурилась на миг, чтобы не ударить его по лицу за то унижение, которому он подверг меня на глазах у всех. а потом схватила дочку с железной хваткой и поволокла к выходу. Она ревела, а на моем сердце пылала ненависть. Как же я ненавидела мужчин. Своего жестокого мужа, проклятого бывшего начальника, этого добряка папу Нади. Странно. Я ненавидела всех, кроме Покровского. Боялась, да, но ненависти к нему не было. Сегодня утром он был хотя бы честен со мной. Ему нужна игрушка в постель, которая всегда будет рядом, и он готов за это платить. Он даже готов закрыть глаза на черную метку в моем разуме, потому что его идеально устраивает цвет моих глаз и длина волос. Ветер хлестал меня по лицу, а я иступленно читала Еви Еве лекцию о деньгах, которых нет. — Я куплю тебе киндер, но чуточку позже. — Сейчас не могу, каждая копейка на счету. — А Нади, мама, целую коробку киндеров купила. Губы дочки дрожали от обиды. «А у нее вся коллекция принцесс есть, а у меня ни одной». «Куплю на выходных», — зло буркнул я. «Только пообещай мне, что больше не будешь устраивать концерты на глазах у чужих людей». Его плотно сжала губы и зашагала за мной следом, нахохлившись, как маленький воробей. В дутом оранжевом пальто она выглядела еще более неуклюже, чем обычно. Мне вдруг стало ее нестерпимо жалко. «Ну что я в самом деле?» Это яйцо и шоколада, такая мелочь. У Нади с царственной походкой и с мозливым личиком есть весь набор принцесс. И папа добряк. А у моей неповоротливой Евы ни одной принцессы и папы на горизонте. Ладно, пойдем, купим киндер. Только один, хорошо? Я крепко сжала маленькую ручку в перчатке. Заплаканные глазки сразу засияли счастьем. «Я тебя люблю, мамочка», — засыпала Ева. «Я тебя тоже». Нахмурилась и толкнула дверь небольшого магазина продукты. Нам повезло. В шоколадном яйце оказалась та самая принцесса в красном платье, о котором так мечтала Ева. К счастью моей дочки не было конца, а мне снова хотелось плакать. Как я докатилась до такой жизни? Ведь раньше Еве покупали все, что она просила. А теперь... Теперь я, нищая мать-одиночка, с неподъемными счетами. даже этот шоколадный сюрприз ударил по бюджету. Нам с Евы не вырыть без помощи.